Раздел первый. Память о прошлых жизнях. Пробуждение. Смерти нет. Вы были, есть и будете всегда. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Если бы тебе была дана одна единственная жизнь, заканчивающаяся смертью, как ты думаешь, был бы в этом какой-то смысл? В природе нет ничего бессмысленного. Природа не станет тратить энергию впустую. Твоя жизнь тоже не может быть бессмысленной. Смысл в том опыте, который получает дух, проводя воплощение за воплощением в биологическом теле. Смысла не было бы, если бы этот опыт обнулялся смертью. Но он не обнуляется. Ты учишься, ты развиваешься, ты обретаешь все больше силы, все больше божественного света и любви. Ты несешь дальше все, чему учишься, ты переходишь из воплощения в воплощение. Ты строишь новую вселенную, вселенную любви. В этом смысл. И для этого ты должен жить вечно. Упражнение. Встреча с собственным бессмертием. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы выходите в другое измерение, где оказываетесь в разноцветных сияющих потоках света. Вы словно в коконе внутри этих потоков. Это многомерный кокон божественной любви. В нем вы чувствуете себя под защитой, Никакие внешние воздействия и вообще ничто, что происходит снаружи, не может вас коснуться. Представьте, что погружаетесь все глубже внутрь себя, в свой внутренний космос, где прикасаетесь к своей внутренней сути. Еще это погружение в пространство любви, потому что ваше божественное я составляют энергии любви. В какой-то момент вы почувствуете, что оказались в зоне тишины мира глубокого покоя. Это и есть соединение с вашим многомерным «Я», с вашей божественной сутью. Время там как будто остановилось. Вы можете представить, что время идет мимо вас, никак вас не затрагивая. Вы же остаетесь в состоянии глубокой внутренней неподвижности. Внешний мир тоже остался снаружи, он словно проходит мимо, никак вас не затрагивая. Вы соединились с вечной бессмертной частью себя. Вы можете ощутить себя вечным бессмертным существом, которое пребывает в божественной любви. Хотя бы время от времени погружайтесь в многомерность и напоминайте себя о своей истинной, вечной и бессмертной сути. Идея одной единственной жизни никак не согласуется с реальностью, как и идея о том, что Бог якобы не дает вам ни малейшего шанса исправить ошибки, допущенные в этой единственной жизни. Бог дает вам бесчисленное количество шансов для исправления ошибок. Бог дает вам множество воплощений, в каждом из которых у вас множество возможностей исправить то, что нуждается в исправлении. Сейчас вы пробуждаетесь к памяти о том пути, которым прошла ваша душа. Для вас открывается множество возможностей учиться на опыте прошлого. У вас множество возможностей расти, двигаться вперед становиться совершеннее, улучшать свою жизнь и действовать во благо всей земли. У вас впереди столько воплощений, сколько нужно, чтобы прийти к тому результату, который вы сами себе запланируете. Крайон. Упражнение. Смерть-иллюзия. Закройте глаза, мысленно отождествитесь с вашим Божественным Духом и представьте себе, что перед вами бесконечная дорога. Вам предстоит увлекательное путешествие, в процессе которого вы можете сделать множество удивительных открытий, побывать в разных ролях, научиться новому реализовать все лучшее в себе и создать много хорошего для себя и других. Это светлый прекрасный путь, и у него нет конца но вы сами должны выбирать все повороты и все двери на вашем пути. Вы точно знаете, что за любой дверью вас ждет что-то важное для вас, но все же вам следует делать выбор. Представьте, что вы заходите в широкий, ярко освещенный коридор, где множество дверей. На каждой двери какая-то надпись, например, «Счастье», «Удивление», «Восторг», «Красота». Вдохновение, успех, радость. И на одной из дверей, ничем не отличающейся от других, вы видите надпись «Смерть». Пока вы только в процессе выбора, вы можете приоткрыть любую дверь и посмотреть, что за ней. Это не значит, что вы обязаны войти в дверь. Вы можете просто заглянуть, и, если вам не понравится увиденное, Вы просто закроете дверь снаружи и пойдете дальше. Представьте, что вы выбираете дверь с табличкой «Счастье». Вы приоткрываете ее. Что за ней? Вам могут предстать любые картины, отождествляющиеся у вас со счастьем. Вы можете увидеть то счастье, которое желаете себе. Вы можете даже создать любую картину, и решить, что обязательно выберите эту дверь. Загляните и в другие двери, нарисуйте в своем воображении любые самые прекрасные картины за ними. Затем представьте, что вы подходите к двери с надписью «Смерть». Вы хотите открыть ее, но что это? У нее даже нет ручки, за которую можно было бы открыть дверь. Может, она открывается ключом, но у нее нет и замочной скважины. Вы приглядываетесь и видите, что эта дверь не настоящая, она просто нарисована на стене. И как только вы это поняли, краска обваливается и дверь исчезает. Смерти нет, это была иллюзия, обман. И тут вы видите, как перед вами в стене возникает другая дверь, на сей раз настоящая. Она яркая, светящаяся золотым сиянием, и на ней вспыхивает табличка «Бессмертие». Вы заходите в эту дверь и видите дорогу, залитую солнечным светом и бескрайние просторы вокруг. Вы идете по этой дороге и видите все те картины, которые наблюдали за другими дверьми, здесь и счастье и вдохновение, и успех и все то, что вы сами для себя пожелали. Все это с вами, все это ваше навсегда, и все это уже осуществляется в вашей жизни. Откройте глаза и подумайте, что из нафантазированного вами ближе всего к осуществлению. Что вы можете сделать, чтобы пойти по этой дороге прямо сейчас. Можете не спешить и не волноваться, а просто спокойно идти к своим целям с уверенностью, что все получится, ведь у вас впереди вечность для исполнения ваших желаний. Аффирмации «Я есть многомерный дух, прекрасный ангел, бессмертная частица Бога. Я живу на земле, чтобы нести сюда свет и любовь. Я пришел на землю, чтобы проявлять свою божественность всеми доступными мне способами. У меня множество возможностей, чтобы исправить свои ошибки и получить необходимый мне опыт. Бог любит меня. Бог защищает меня. Бог помогает мне. Бог Хочет, чтобы я был счастлив. Я получаю опыт жизни на земле, и это служит во благо мне, планете, всем людям и всей Вселенной. Я вечен, я бессмертен. Я создан по подобию Бога и наследую Его безграничность, могущество и огромные созидательные возможности. Упражнение Визуализация возвращения домой. Закройте глаза и представьте, что вы уснули. Вглядитесь в темное пространство перед собой и вообразите, что это завеса, которая временно отделила вас от мира. Исчезает все то, что способно влиять на вас извне или привлекать ваше внимание. Есть только покой, тишина, темнота. Полное расслабление. Дышите спокойно, размеренно, отдыхайте. Затем сделайте глубокий вдох и представьте, что вы проснулись. Но проснулись как будто в другом месте, в другом мире. Первое, что вы чувствуете, это огромная любовь, которую как будто излучает само пространство вокруг вас как будто множество любящих глаз смотрят на вас с теплом и заботой. Вообразите себя настолько любимым, насколько сможете. Вообразите, что вы окружены любящей семьей, которая принимает вас таким, какой вы есть, одобряет каждый ваш шаг, желает вам добра, относится к вам так тепло, как только возможно» вы расслабляетесь и будто качаетесь на мягких теплых волнах этой любви. Затем представьте, что вы открываете глаза и видите вокруг себя множество прекрасных, добрых, излучающих любовь глаз. Это прекрасные любящие души, чью любовь вы ощущали даже с закрытыми глазами. Но есть здесь и любовь, будто разлитая в воздухе, излучаемое невидимым, но очень сильным источником. Это любовь Творца. Вы видите любовь и восхищение на всех лицах. Вас радостно приветствуют, вам признаются в любви, вас поздравляют, вас восхваляют на множество голосов. Вы видите искренние улыбки и даже слезы радости. Вас обнимают, вам жмут руки. Представьте себе самую теплую встречу, какую только можете. Также вы можете вообразить обстановку этой встречи. Самые прекрасные пейзажи или интерьеры роскошных дворцов или какие-то ваши любимые места. А может, это места сказочные, фантастические, необыкновенные. Наслаждайтесь теплом, радостью, дружеской атмосферой этой встречи столько времени, сколько хотите. Скажите себе, что после окончания земного воплощения вас ждет еще больше любви, еще больше сердечности, еще больше поздравлений и восторгов. Затем откройте глаза и скажите себе, что у вас еще множество прекрасных задач на земле, и вы хотите наслаждаться земной жизнью как можно дольше. Теперь, когда вы знаете, что впереди только радостная, полная любви, триумфальная встреча в вашем божественном доме, вы можете наслаждаться земным воплощением без страха и тревог о будущем.